выходя совсем сухой из воды, и потому в данном случае она недолго колебалась. Естественная жадность победила маленькую неловкость. — Вы, кажется, берете участие в «Моя Машенька»? — с любезной заискивающей улыбкой обратилась она к Анне. — Может быть, сударыня, вы ее родственница? «Нет, но видите ли, в чем дело», — вмешался Чечевинский, предупреждая ответ сестры. «Мать этой девушки уже умерла пять месяцев тому назад. Она почти все эти двадцать лет прожила за границу, там и скончалась. Моя родственница», — он указал на Анну, — «была к ней очень близка. Покойница за несколько дней до смерти призналась ей, что у нее осталась в России дочь, подкинутая князю Шадурскому».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 — спросила она разом и Калыша, и Анну, поведя на обоих глазами. «Да, но это, впрочем, постороннее», — заметил венгерский граф. Амалия Потаповна вздохнула, пожав плечами. Положение ее было затруднительное. Не хотелось упустить возможности получения предвидимых денег, и вместе с тем она не знала, что осталась с Машей после того, как та разошлась с Шадурским. Она подыскивала в уме своем как бы не упустить свои выгоды и в то же время половчея выпутаться из затруднительного положения. Совместить и то и другое было весьма нелегко, если даже не невозможно. Генеральша подумала, раскинула умом и так и эдак, но видит, что дело не выгорает. «Очень жаль, дорогой граф, но...» — она снова вздохнула и пожала плечами – «Я ведь сама не знаю, что с ней сталось, я утеряла ее из моих видов». «Но ведь вы же сами сказали, что она несколько времени жила у вас», — возразила Анна. Генеральша с внутренним сожалением сообразила теперь, что слишком поторопилась дать им кое-какие положительные сведения. Она крепко досадовала на самую себя, но сделанного уже не было возможности поправить». «Да, Машенька жила при меня с оттенком какого-то прискорбного сожаления, потирала на свои руки. Но я не могу отвечать за нее, она уж взросла, у нас век такое своевольствие». «Стало быть, она, вероятно, ушла от вас?» спросил Николай Чечевинский. «Увы, мой дорогой граф!» покорственно, разведя руками, вздохнула фон Шпильца. «Куда же именно? Кому?» О, тут целый историй. Это случай совершенно романтический. Я ж ничего, ничего не примечал. Все было встроено мимо моей персон. Я сама узнала об этом слишком поздно. Она имела авантуры. До меня ездил князь Шадурский. Ваш сын князь? В скобках обратилась она к Гамону. Она была влюблена, как кошка, но я ничего не замечала. Как они там сделались, не знаю. только авантура та была скончена на том, что она избежала от меня и жила с князем. В продолжение нескольких месяцев, как содержанка. Потом он ее бросил. Вот и все, больше я ничего не знаю.